Мало кто из чужих мог похвастаться, что он регулярно разминает ноги на субботних встречах «Трилистника». У Мэгги Тул были тусклые глаза, крупный рот и экстра-косолапый стиль в ту-степе, и потому на танцы она ходила вместе с Анной Маккарти и ее парнем. Анна и Мэгги работали на фабрике бок о бок и были закадычными подругами.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 На два дюйма выше Джимми, и модный дальше некуда. Я познакомлю вас с ним, как только войдем в зал. Анны Джимми в тот вечер прибыли одними из первых. Анна не отрывала жадных глаз от входа в зал, чтобы поскорее увидеть, что уловила Мэгги в своей сети. В половине девятого мисс Тул вступила в зал в сопровождении своего кавалера. Ее торжествующий взгляд мгновенно обнаружил подругу под крылышком верного Джимми. — Ого! Вот это да! — воскликнула Анна. — Вот это называется оторвала! Шикарный! А? Вот это я понимаю! Ничего себе! Ты только взгляни, Джимми! Давай, — Давай-давай, не стесняйся! — проговорил Джимми голосом с наждачным оттенком. Иди, лови его, коли так нравится. Придет новый тип в фасоне, ты уже ахах -ах, можешь не обращать на меня внимания. Небось, не все до одной на него клюнут. Подумаешь. А заткнись, Джимми, ты же понимаешь, о чем я говорю. Я рада за Мэгги, ведь это у нее первый в жизни парень. Вот они идут сюда.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 ну, знаменитого законодателя Мот, Джорджа Брумеля, англичанина, друга короля Георга IV. Подобные приемы в военных действиях почитались недостойными. Железные бицепсы, еле стягиваемый пуговицами пиджак на широкой груди, в глазах выражение полной убежденности в том, что представитель мужской половины рода человеческого есть вершина мироздания, Таково было узаконенное оружие и снаряжение рыцарей и стрелистника. Даже ноги, выгнутые дугой, не только не смущали их обладателей, но как бы входили в арсенал дополнительным оружием, напоминающим то, которым пользуется Купидон. И потому атлеты, ветераны клуба поглядывали на изящные позы и поклоны случайного посетителя, выставив подбородки под новым углом».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 «Ну, наконец-то Мэгги нашла себе парня!» Все как одна высказались девушке с картонажной фабрики. Мэгги Тул приманила шаркуна. В такой форме спортсмены общества равные шансы выразили свое равнодушное презрение. Обычно на этих еженедельных танцульках Мэгги весь вечер согревала спиной кусок стены.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 Девушки осаждали Мэгги, прося познакомить с ее парнем. Молодые люди из «Стрелисника» после двух лет слепоты вдруг прозрели и заметили, что мисс Тул не лишена обаяния. Они пружинили бицепсы и приглашали ее танцевать. Так Мэгги взяла реванш за прежнее.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 Но обычно оказывалось, что там собрались какие-то джентльмены с широкими золотыми цепочками для часов на животе и с черными сигарами. Кто-нибудь рассказывал забавные анекдот, и после этого Дэмси возвращался к себе и полчаса работал с шестифунтовыми гантелями. Поэтому прогулки по канату, натянутому через Ниагару, можно считать безопасным балетным номером — по сравнению с тем, чтобы дважды провальсировать с девушкой Демпси Донована. В 10 часов у входа в зал показалась веселая круглая физиономия большого Майка О. Салливана, и в течение пяти минут озаряла улыбкой бальный зал. Большой Майк всегда заглядывал на пять минут на эти субботние танцульки, улыбался девушкам —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 У всех возникло ощущение, что это встреча двух гладиаторов на арене. Двое или трое из равных шансов, с бицепсами, плотно заполняющими рукава пиджака, подошли ближе. «Минутку, мистер Салливан», — проговорил Демпси, — «надеюсь, вам у нас понравилось». «Где, вы сказали, вы живете?»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 и Терри который стоял, сложив руки на груди, с лютой ненавистью в темных глазах. Мэгги, не сбавляя скорости, бросилась вперед с громким криком. Она как раз успела схватить О'Салевена за руку, повиснуть на ней и вырвать из неё длинный блестящий стилет, который он выхватил из-за пазухи. Нож со звоном упал на пол. «Холодная сталь!» В помещении клуба равные шансы. Такого еще ни разу не случалось. С минуту все стояли, застыв на месте. Потом Энди Гоуген с любопытством взглянул на стилет и двинул его носком ботинка, словно археолог, столкнувшийся с древним, еще неведомым ему оружием. И тогда Салливен прошипел сквозь зубы что-то невразумительное. Дэмпси и члены совета обменялись взглядами. Затем Дэмпси взглянул на Осалевина без гнева, как смотрит на приблудную собаку. И кивком голову указал ему на дверь. «С черного хода, Джузеппи!» — сказал он отрывисто. «Кто-нибудь шевернет тебе вслед твою шляпу!» Мэгги подошла к Дэмпси Доновану, На щеках ее горели алые пятна, и по ним медленно текли слезы. Но она мужественно взглянула ему в лицо. «Я знала это, Демпси», — сказала она, и глаза ее потускнели даже в потоках слез. «Я знала, что он итальяшка. Его зовут Тони Спинелли. Я прибежала сюда, когда мне сказали, что у вас драка, такие, как он, всегда носят ножи». Но ты не понимаешь, Демпси, у меня еще никогда не было парня, и мне так надоело каждую субботу таскаться вместе с Анной и Джимми. Я уговорила с этим Спинелли, чтобы он назвался Оссалевеном, и сама привела его сюда. Его ведь к нам не пустили бы, если бы знали, кто он такой. Мне придется выйти из клуба, я понимаю. Демпси повернулся к Энди Гоуину. — Выбрось эту «Пилу для сыра в окно», — проговорил он. «И скажи там в зале, что мистера О'Салливена вызвали по телефону в штаб демократической партии в Нью-Йорке в Тэмени-Холл». Потом он снова повернулся к Мэгги. «Послушай, Мэг», — сказал он, — «я провожу тебя домой». «И как насчет следующей субботы?» Хочешь пойти со мной на танцы, если я зайду с тобой?» Поразительно, с какой быстротой карие глаза Мэгги из тусклых становились блестящими. «С тобой, Демпси?» — сказала она, запинаясь. «Ты еще спроси, хочет ли утка плавать?»